Голос вырвался из динамика рации. Он был отрешённый и очень далёкий. Шелест помех. «Затруднено». «Не сместить горизонт». помех». В динамике громко щёлкнуло. Вик вышел из ступора, схватил трубку переговорного устройства и надавил тангенту. «Осирис, это я! Ответь, Осирис!»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 Вик вздохнул и закрепил трубку на боковине рации. Вот так. Столько вопросов, что голова сейчас взорвётся. Он снова вспомнил про накопитель, нашарил сквозь рубаху на груди устройство, висящее на шнурке. Георг странно среагировал на вопросы о нём, а потом вдруг помог утром. Рацию на Сэндер смонтировал и всё так обставил, что Вик без труда на завод попал. А ведь киборг мог и сам за инструментом съездить. Очень странно.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 Еще сцепление надо посмотреть. Передачи втыкаются со второй попытки. Похоже, шестерня в коробке скоро развалится. И когда он все успеет? Ведь к полудню нужно вернуться на завод за Крестин. Да, работенка предстоит еще там. Он не понял, что произошло. Справа мелькнула тень. В борт стукнуло, раздался визг. Вик машинально нажал на педаль газа. Сендер подпрыгнул на кочки, рванувшись навстречу темному силуэту. Впереди хрустнуло. Сендер ударился передними колёсами о землю, хлопнули амортизаторы в стойках, и мотор заглох. И тут кругом завыли панцирные волки. Их глаза светились в темноте жёлтыми огоньками, они окружали машину. До некрозного пятна оставалось шагов десять, но ведь надо ещё добежать. Вик сунул руки между сиденьями, где жгутом закрепил освобождённый от лоскутов одежды позах, выхватил меч и вскочил озираясь по сторонам.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 произнёс знакомый Вику-охранник. «Какой некроз, ты о чём?» раздалось в стороне. «Тут повозка. А кровища-то...» «Следы Маниса свежие», добавил низкий голос. «И похоже, что панцирники тут тоже были». «Карп, доложи Фоме по радио», велел Ильяс. «Пусть людей вышлет, пустырь прочесать надо. И скажи, что мы к бурелечкам поехали. Потом с Игнатом свяжись»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 Похлопав по щекам, подвигал плечами, покрутил головой, разминая мышцы. Предстояло тяжёлое путешествие, в темноте, по бездорожью. Оно отнимет много сил. Ехать придётся не спеша, напряжённо высматривая препятствия: ямы, сваи и древние развалины. Вик проверил, хорошо ли закреплён посох между сиденьями, на всякий случай повесил с левой котонку, накинув лямку через голову, и медленно покатил в сторону озера